Артём Мещеряков потусторонний ту вай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 Фрайда запустила руку в горсть магических артефактов. Ее морщинистые пальцы, словно кольчатые черви землю, ворошили содержимое. «Покуда солнце выйдет со двора, Степная боль затронет сердце. Пусть миокард заставит биться доброта, А мертвый глаз —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 Посвящается моей любимой бабушке. Пусть твой сон будет спокойным.